ЧАСТЬ ВТОРАЯ ТРИНАДЦАТОЕ АПРЕЛЯ ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК ВЕРОНИКА ВЫХОЖУ ОТ АЛЕШИ. ХОЧУ хотя бы ПАРУ МИНУТ ПОСТОЯТЬ НА УЛИЦЕ. Мы с Марией пробыли у Алеши весь вечер и всю ночь, ждали приступа. Я готова была перехватить его боль, но до этого дать Марии почувствовать, как проникает Алешина боль в неё. и в силах ли она ее укротить. Конечно, этот план — чистая авантюра. Я не знаю, насколько тяжело бывает Марии, ведь это ее сын, и, может быть, материнское сострадание отдается в ней такой невыносимой болью, что нечего и думать о ее укрощении. Но что нам остается делать? Мария не хочет больше прятаться от алёши, а мне нужно попробовать помочь ей. С первых минут нашей встречи Нас обеих охватила почти болезненная эйфория. Мы говорили всю ночь, не чувствуя усталости, не думая о сне. Все лишние чувства и мысли разлетелись, как мусор под ветром. Мы были как будто вырваны из наших прошлых жизней, они больше не имели значения. И стало важно лишь то, что нас ждет, и как мы сможем с этим справиться. Я рассказала об этом ощущении Марии, и она призналась, что чувствует так же. что здесь и сейчас начинается ее новая жизнь. И даже ужас перед болью, от которой можно умереть, отступил перед надеждой, что она сможет научиться помогать алёше. Мария жадностью расспрашивала обо всем, что происходит, когда я подключаюсь, и, закрыв глаза, старалась представить, что значит сливаться с чужой болью и как это возможно — впускать ее в себя. а у меня, оказывается, накопилось огромное желание говорить об этом. Ведь уже два года я, можно сказать, не думала ни о чем, кроме происходящего со мной там, где мое тело страдает и плавится, как воск, а душа ликует и горит, как свеча. И, говоря с Марией, я перестала бояться даже высоких и пафосных слов, если они помогали высказать самое важное, то, от чего зависела ее жизнь и Алешина жизнь. Да и моя жизнь тоже. Потому что вчера я дошла до черты, за которой уже невозможно справляться со всем этим в одиночку. И разве не чудо, что в тот же день Мария решилась приехать сюда? И то, что мы, такие разные, жившие в разных мирах, за несколько часов стали самыми близкими людьми и начали понимать друг друга с полуслова и обмениваться самым сокровенным вообще без слов, с полувзгляда. Чудо. «Конечно, чудо». Вот, я впервые не стесняюсь этого слова. И верю, что чудо не может вести к чему-то черному и гибельному. И значит, все будет хорошо. Господи, все будет хорошо. Приступ у Алеши так и не начался. Он засыпал на несколько часов и просыпался с криком «Мама, мама!» Сначала тревожным, а потом радостным. И был совершенно счастлив. То и дело складывал ладони, как для молитвы, и смотрел вверх, словно беззвучно благодарил кого-то. Вечером я прокапала ему обычный состав, и всю ночь он спал спокойно. А утром Алёша бросал бублику мяч во все углы палаты, съел весь завтрак и даже попросил добавку молочного желе и хотел, чтобы Мария непременно попробовала какая-то вкуснятина. а потом опять и опять показывал Марии блокнот с рисунками ангела и рассказывал свои ангельские сны. И снова уснул со счастливой улыбкой. Со вчерашнего дня мы почти не отходили от него. Дверь в палату заперли и впускали только Дину, которая приносила препараты и помогала мне делать все, что нужно. Рано утром, еще до завтрака, к нам попросился отец Глеб, а с ним в палату просочился и Ваня. удивив меня своей отвагой. Раньше его было не подтащить к больным детям на пушечный выстрел. Ваня смотрел на Марию с таким откровенным, таким детским любопытством, что мне стало неловко и ничего не оставалось, как рассказать Марии про Ванину осведомленность во всех наших делах. Знакомясь с Алёшей Ваня отколол забавную штуку. Он церемонно пожал сначала Алешину руку, а потом Бубликову лапу и сказал... «Я всё про вас знаю. Ты — мальчик, который дружит с ангелом, а ты — пёс, названный в честь знаменитого волшебника. Я ещё не бывал в такой интересной компании». В ответ Алёша рассмеялся, а Мария улыбнулась и перестала смотреть на Ваню подозрительно. Отец Глеб принёс серебряную шкатулку на цепочке, из которой достал небольшой сосуд, маленький кубок и ложку. С разрешения Марии он причастил Алёшу. Налил в кубок что-то из сосуда, а потом, прочитав короткие молитвы, дал Алёше попробовать это из ложки. Ваня шепнул мне, что в сосуде были кровь и тело Христа. И я едва сдержала скептическую гримасу, выслушивая это. Потом Ваня рассказывал Алёше про обряд причастия у первых христиан, как они рисковали жизнью, почитая Христа. Вспомнил, конечно, о своём Кирионе, который, по-моему, вообще не выходит у Вани из головы. Зачем-то стал говорить про растерзание христиан львами на аренах римских цирков, которое тогда было почти обычным делом. Алёшины глаза сделались круглыми и белыми от страха, так что мне пришлось поскорее прервать этот поток натурализма и оттащить Ваню в сторонку от Алёши. Ваня сказал, что ночевал в моей берлоге, пробравшись туда самостоятельно, и спросил, не сержусь ли я на него за это. А я полушутя ответила, что если вместе со смелостью в нём прогрессирует и наглость, то мне, пожалуй, больше симпатичен прежний трус. Но Ваня воспринял это как чистую шутку без ехидного подтекста и глуповато заулыбался. «Да ладно, пусть ночует, жалко, что ли?» Слух о том, что к нам пожаловала Алёшина мама, уже облетел хоспис и пустил его, конечно, Саша-Паша. Ох, все-таки этот болтун дождется от меня взбучки Выхожу в коридор и попадаю в кольцо врачей и сестер, требующих подробностей. По-человечески прошу их немного подождать и дать Марии побыть с сыном. Спускаюсь по лестнице, выглядываю из открытой двери главного входа. Заграждение перед нашим крыльцом полицейские выставили еще утром, так что мы уже можно считать в осаде. Официально у родителя есть еще полдня, чтобы увезти детей из хосписа. Каждые полчаса об этом напоминает в мегафон носатый майор, начальник полицейского кордона. Но все, кто решили уйти, ушли еще вчера. Наши охранники тоже сбежали. Их места заняли двое друзей Славы, Ленькиного отца. Ни у кого из них нет детей с СГД, но они когда-то служили со Славой в воздушном десанте. Они сейчас относятся к нему как к командиру. Называют «батей». Вчера я на минутку выбегала на улицу, Смертельно захотелось курить и видела, что Слава и его друзья ходили вокруг хосписа и оценивали слабые места, через которые наш чёрный замок могут атаковать. Неужели они правда считают, что нас посмеют вышвырнуть силой? Сейчас полицейских перед хосписом человек двадцать, но внутрь не суются. Без четверти час. Через пятнадцать минут Слава Мария и отец Глеб должны выступить перед журналистами. Но полицейские никого к хоспису не пускают. По ту сторону барьеров толпится много народу. Сколько среди них журналистов, понять трудно. Есть люди с микрофонами. Вижу, что некоторые уже вещают что-то перед камерами, тычут пальцами в сторону хосписа. Полицейские никак на это не реагируют. Только носатый майор нервно кричит что-то в телефон. Видно, обсуждается со своим начальством, как поступить. Отдельной группой на опушке Илоова-Бора стоят нацгвардейцы в черной униформе. На их головы натянуты мешки с прорезями для глаз и ртов. Поодаль сложены железные щиты и какое-то барахло. Тоже черное. Вижу, что толпу, как ледокол, рассекает кто-то большой и тяжелый. С удивлением узнаю Кастама. Он добирается до заграждения и пытается раздвинуть барьеры. Двое полицейских не дают ему пройти. К месту прорыва спешит носатый майор, Начинает что-то сердито говорить. До меня долетает голос главврача. «Срать на ваш приказ! Я тут начальник!» Он машет перед лицом майора своим пропуском. Майор кивает, приказывает убрать барьер. А потом что-то говорит вслед Кастама. Но Яков Романович, не оборачиваясь, отмахивается. «В жопу! Сами разберемся!» И идет к крыльцу. Ввалившись в дверь, главврач видит меня. «Ну ты, как тебя, Фомичёва? Ты что устроила в моём хосписе, а?» «Я невольно отшатываюсь». «Докладывай!» — орёт Костама. «Что докладывать?» «Сколько детей осталось?» «Девятнадцать». «А наших сколько?» «Трой врачей и трой сестёр. И ещё Саша-Паша». «Значит, семеро!» — рычит главврач. «Я думал, будет меньше. Зорин здесь?» «Нет». «А «Здесь, конечно». «А родителей сколько?» «Не знаю, человек тридцать, наверное». «Что у тебя с лицом?» «Упала». «Хм». Яков Романович недоверчиво смотрит на мою живописную физиономию. «Нос цел? На рентген ездила?» «Ездила. Цел. Да ерунда заживет. Яков Романович, что вы собираетесь делать?» Он смотрит на меня и вдруг улыбается. Его улыбку я вижу, наверное, впервые. «Эх, сорванец!» — говорит он. «Сразу видно, что незнакома ты с революционной теорией. Если восстание нельзя предотвратить, его надо возглавить. А ты, похоже, будешь у нас за гавроша, а?» К нам подходит Ленькин отец, протягивает Якову Романовичу руку. «Значит, и вы с нами?» «Это вы со мной, любезные мои», — сурово говорит костама «И поскольку речь идет о здоровье детей, будете делать, что скажу». Я оставляю их и поднимаюсь по лестнице. На верхней ступеньке стоят отец Глеб и Ваня. Вижу, что Ваня читает что-то в телефоне и растерянно бормочет. «Да как же? Почему? Ерунда какая-то». «Что случилось?» — говорю я, подходя к ним. «Ваня хочет дать мне телефон, но его рука повисает в воздухе». «Можно?» — спрашивает он отца Глеба. Тот пожимает плечами. «Ну, почему же нет?» Ваня протягивает мне телефон, и я понимаю, что это телефон отца Глеба. Вижу на экране снимок какого-то документа. На нем купола, кресты, витиеватые буквы «Русская православная церковь». Приближаю текст. За проявленное своеволие и антиобщественную деятельность указом святейшего владыки Сафрония вы запрещаетесь в священнослужении без права совершения каких-либо священодействий, ношение облачения и наперстного креста вплоть до рассмотрения вашего дела церковным судом. Отдаю телефон отцу Глебу. И что это значит? Это значит, я больше не служу в нашем храме. И нигде не служу. Отец Глеб печально улыбается. «Это значит, что я попрострига. Анаксиос». «Это что еще за Анаксиос?» Я перевожу взгляд на Ваню. «Это недостоин по-гречески», — растерянно отвечает он. Так кричат священнику, когда его лишают сана. А раньше еще и палкой гнали из храма. Голос отца Глеба кажется спокойным, но по глазам вижу, как ему тяжело. По коридору от Алёшиной палаты идёт Мария. Через её руку перекинуто пальто. Это значит, она понимает. В хоспис журналистов не пустят, придётся выйти на улицу. Но позволит ли нам сказать хоть слово? Пока с Алёшей останется Дина. Но если Алёше станет плохо, она сразу позвонит мне, и мы, бросив всё, побежим обратно в палату. «Мария Акимовна, вы? Вот уж кого не ожидал». Это Яков Романович поднимается к нам из вестибюля. Тут же понимает, что ляпнул бестактность и пытается исправиться. «В том смысле, ведь вы никогда...» «Ничего, Яков Романович», — усмехается Мария. «Я и сама от себя не ожидала. Но главное, что вы здесь. И, может быть, даже выйдете сейчас вместе с нами к журналистам». Замечая на лице Кастама замешательство, для него все развивается слишком стремительно. он опускает голову и басит «Конечно, выйду. Я сюда не прятаться пришел». Вижу, как он набычился, помрачнел, но потом, словно выпустил из себя что-то, глубоко вздохнул, расправил плечи, выпятил живот. За последние дни я не раз видела подобные преображения, когда люди отбрасывали сомнения и решались, и на какое-то мгновение удивлялись себе. только теперь понимая, как давил их, как пригибал к земле привычный груз страха и безволия, который они, наконец, сбросили. На крыльцо выходим все. Мария, Слава, его друзья-ВДВшники, отец Глеб, Кастама, врачи, сестры, родители. Неожиданно среди нас оказывается молодой католический священник, которого я несколько раз видела в нашем хосписе. Родители, не поместившиеся на крыльце, Толпятся в распахнутых дверях. В хосписе остались Дина, дежурный врач, сестра в терминальном и несколько родителей, которые сидят с детьми. Мы встаем плечом к плечу на трех ступенях крыльца, будто для коллективной фотографии. Саша-Паша, разумеется, вылезает в первый ряд, встает рядом с Кастама. Мы с Ваней оказываемся сбоку во втором ряду. Не сомневалась, что Ваня захочет стоять рядом со мной. Мое сердце колотится от волнения. Только я не понимаю от какого. Тревожного, радостного, отчаянного. Беру Ваню за руку и сразу слышу его благодарное бормотание. «Ника, ником». «Тихо, товарищ», — весело говорю я ему. «Это жест солидарности. Сейчас не время для нежностей». Мне приходит в голову, что мы стоим тут на ступеньках, как хор, готовый к выступлению. Усмехаюсь про себя. Если Яков Романович сейчас грянет своим басом что-нибудь оперное героическое то получится вполне органично. И Яков Романович действительно вступает первым. «Мы, коллектив хосписа и родители, находящихся здесь больных детей, не согласны с решением...» «Граждане, прошу прекратить несанкционированный митинг и разойтись», — орёт в мегафон носатый майор. «Не согласны с решением о закрытии профильных СГД-хосписов», — пытается продолжать костама «Прекратить митинг и разойтись», — вопит майор. «В противном случае в целях предотвращения незаконной акции...» Вижу, как Мария делает несколько шагов вперед и жестом подзывает майора. Тот опускает мегафон, протискивается между барьерами и входит внутрь цепления. К Марии и майору тянутся сквозь кордон руки с микрофонами, над толпой поднимаются видеокамеры. Мария стоит перед майором и несколько секунд молчит. Понимаю, что она ждет, когда станет тихо, и одобрительно хмыкаю про себя. Даже этой паузой она уже переигрывает майора. Я Мария Казанцева, заместитель председателя правительства, говорит она наконец. Прошу и вас представиться. Лицо майора вытягивается. Вижу, что он узнал Марию. «Прошу представиться, майор», — повторяет Мария уже с нажимом. «Майор полиции нодия сквозь зубы цедит тон. «Значит так», — говорит Мария. «Здесь не происходит никакого митинга. Это пресс-конференция, санкционированная лично мной. Прошу не мешать нашему общению с журналистами». Майор растерянно оглядывается, словно ищет в толпе кого-то и, не найдя, достает из кармана телефон, начинает тыкать в него, пятится обратно к оцеплению. «Why are you here, мадам Казанцева?» — кричит из толпы кто-то из журналистов. «I'm here because I'm against closing such hospices. This is the first thing. And secondly, my son is here, and I must be with him». Is your son sick as well? Кричит тот же голос. Yes, unluckily. Я слышу, что голос Марии дрогнул. He has SGGJ like all these children. Почему вы здесь, госпожа Казанцева? Я здесь потому, что я против закрытия таких хосписов. Это, во-первых, и во-вторых, мой сын здесь, и я должна быть с ним. Ваш сын тоже болен? К несчастью, да. У него СГД, так же, как и у всех этих детей. Английский. «И что вы намерены делать?» Женский голос с другого конца толпы. «Мы намерены остаться здесь и добиваться, чтобы наших детей лечили». Это вступает Ленькин отец. «А чего же вы не хотите лечить их дома?» В этом новом голосе из толпы слышится неприязнь. «Терапия при этом диагнозе возможна только в стационаре». «Говорю, как главврач этого хосписа». Зычный голос костама разносится над толпой. «Речь идет о применении анальгетиков первой категории. Кто говорит, что это возможно в домашних условиях, тот врет и заранее обрекает детей на мучения». Я вижу, что горбоносый майор все еще терзает свой телефон, пытаясь, вероятно, добиться от начальства какого-нибудь внятного приказа. Черные гвардейцы демонстрируют апатию, Большинство из них стоят спиной к толпе. Некоторые курят, не снимая с голов мешки с прорезями. На площадке перед хосписом появляются новые персонажи. Четверо бугаев уголовного вида. Под их расстегнутыми куртками видны одинаковые черные футболки с красной эмблемой. Мускулистой рукой, сжимающей восьмиконечный крест, как топор. Один из бугаев снимает куртку, и можно прочесть надпись вокруг эмблемы. «Господь силен в брани». Из толпы журналистов доносится голос. «У меня вопрос к священнику». «Да какой он священник?» Вдруг рявкает бугай, снявший куртку. «Он не священник, он отброс. Сегодня его выперли из священников, как последнего Иуду». «Откуда он знает? Что это за типы вообще?» Тревожно шепчет мне Ваня. «Слушаю ваш вопрос». Отец Глеб поворачивается к журналисту, не обращая внимания на реплику Бугая. «Какова позиция РПЦ по поводу закрытия хосписов?» «Могу высказать только свою позицию», спокойно отвечает отец Глеб. «Я считаю это решение аморальным». «Крест сними, паскуда!» продолжает орать Бугай. «Тебе его запретили носить!» Толпа начинает гомонить. как я понимаю, негодуя на хама в черной футболке. Отец Глеб поднимает руку, требуя тишины. Он хочет сказать еще что-то, но в следующую секунду вскрикивает, сгибается и падает на колени. Я не вижу, что с ним, не вижу, что там происходит. Все начинают суетиться, толкаться, кто-то испуганно вскрикивает. Ленькин отец и его друзья-десантники выскакивают вперед и начинают заталкивать всех обратно в хоспис. «Что? Что там случилось?» — кричит Ваня. «Давай назад, быстро!» — напирает на нас Ленькин отец. Через несколько секунд мы оказываемся в вестибюле. Кто-то торопливо закрывает тяжелую двухстворчатую дверь, слышу лязг засова. Пытаюсь понять, где отец Глеб, что с ним. Вижу его скрюченным, прижавшим руки к животу. Рядом с ним Яков Романович. Он нагибается к нему, о чем-то спрашивает. Вокруг толпятся испуганные, растерянные люди. Бросаюсь к отцу Глебу. Его руки в крови, а из-под рук торчит что-то черное. Яков Романович видит меня, командует. «Ну-ка, отдавай его в процедурную, живо!» Не понимая, что случилось, обхватываю отца Глеба за плечи, веду вверх по лестнице. Священник по-прежнему не разгибается. С его рук на лестницу капает кровь. Но поднимается быстро, шагая через ступени. Похоже, серьезного ранения нет. Процедурный кабинет в двух шагах от главной лестницы. Нас обгоняет Саша-Паша, распахивает перед нами дверь. Завожу отца Глеба в процедурную, сажаю на табурет. Показывайте, что там. Священник отнимает от живота руки. Его левая ладонь насквозь пробита короткой черной стрелой. Пострелять течет и капает кровь. Крест на животе священника тоже в крови. и на рубахе тёмное пятно крови. «Так, а живот? Живот цел?» «Живот цел», — говорит отец Глеб. «В руку попали». Пытаюсь понять по голосу его состояние. Говорит, вроде спокойно, только кряхтит от боли. В кабинет вбегают Слава и Ваня. «Что там? Что с ним?» Заглядывают ещё какие-то люди. Отдуваясь, вваливается Кастама, рычит. «А ну, вышли отсюда все лишнее!» Саша-Паша несет таз и физраствор. Хочу смыть кровь с руки отца Глеба, понять, как извлечь стрелу, но Костама отталкивает меня. «Давай-ка в сторону, я сам!» Понимаю, что я здесь тоже лишняя и решаю вернуться к Алёше. Мария наверняка уже там. В коридоре на меня набрасываются Ваня и Слава. «Что с ним?» «Руку прострелили», — говорю. какой-то странной стрелой. «Похоже, это от арбалета стрела», — говорит Ленькин отец. «Вот сволочи!» Из процедурной высовывается Саша-Паша, нервно пищит. «Люди, скорей! Найдите где-нибудь слесарные кусачки! Стрела, зараза, крепкая, ножницами меня отрезать!» «В конце коридора кладовка, там ящик с инструментами», — говорю я. «Ваня, беги туда, это рядом со входом в подвал». И сама спешу следом за Ваней. К Алешиной палате. Полчаса спустя Алёша всё ещё спит. Выхожу из палаты, чтобы узнать у кого-нибудь, как там священник. Дохожу до лестницы. Внизу, при открытой двери главного входа, вижу Ваню, Дину, Славу и Сашу-Пашу. Все курят, включая Ваню. Спускаюсь к ним. Саша-Паша как раз рассказывает, как он и Яков Романович возили с сраный отца Глеба. «Стрела тупая была, с круглым наконечником, а то бы запросто порвала пястную артерию. Вот тут вошла, и тут вышла». Саша-паша тыщет в свою ладонь. «Ну, точно из арбалета. А стрела не боевая для тира, припугнуть хотели». Слава поглядывает в приоткрытую дверь, следит за обстановкой снаружи. «Ни черта себе припугнуть!» — вскрикивает Дина. «В кого угодно могли попасть, там толпа стояла. А если б в глаз кому-нибудь?» «Нет», — упрямо сопит Слава. «Прицельно стреляли, может, даже с оптикой. И, скорее всего, из леса. Я за этими четырьмя быками внимательно следил. Никто из них не стрелял. Значит, кто-то другой из их банды. Видно, чем-то допек священник этих уродов». «Саша-паша», — говорю я. «Так что там с отцом Глебом? Серьезная рана?» «Да нет, вроде бы», — мотает головой Саша-паша. «Типа обошлось». Романыч шить сначала собирался, но там и шить нечего. Дренаж только поставили. Конечно, рентген нужен, что там с косточками. Но Романыч пощупал, сказал, вроде как целый. А поп все терпел. У нас ведь даже навокаина не нашлось. Вот смех. Романыч хотел его тромодолом рубануть, но поп сказал, не надо, давайте так. «Ой, люди, у нас теперь не хоспис, а травмпункт какой-то», трещит Саша Паша. «Вчера я с Ничкой всю ночь возился, а сегодня...» «Слушайте», — перебиваю я его, «а откуда Кастама так петрит в хирургии?» «Да ты что?» — удивленно поворачивается ко мне Дина. «Он же военный хирург. А ты не знала? Даже был в каком-то высоком чине чуть ли не полковник. Его к нам разжаловали. Он поцапался с каким-то большим начальником. То ли послал его в известное место, то ли обещал смешать с продукцией этого места». «Из-за этого нашего романа Романыча смешали с продукцией другого известного места», — хихикает Саша Паша. «Вы про что, Александр Павлович?» — не понимает Дина. «Про детей же ясен пень», — ухмыляется Саша Паша. «Ох, вечно у вас!» — Дина с досадой отворачивается от Саши Паши. «Ваня», — говорю я, — «а где сейчас отец Глеб? Как он?» Ваня стоит в сторонке. Сигарета в его руке, как всегда, дымится без дела. «Ваня, ты слышишь?» «Да, слышу я, Ника, слышу», — отзывается он. «Отец Глеб сейчас в ризнице. С ним этот, молодой Ксёнс», — разговаривает. «Я не стал им мешать». «Мерзко это всё», — грустно добавляет Ваня. «Отец Глеб вроде бы держится нормально, но мне показалось, сегодняшний день как будто перевернул в нём что-то». Ваня смотрит на Сашу, Пашу, Дину и Славу. Вижу, что он не хочет продолжать при них. но и отойти со мной в сторону вроде как невежливо. Я пытался его подбодрить, — все-таки продолжает он. Наверное, сделал это глупо и неловко. Сказал, что вот, мол, Глеб, стоило вам разругаться с фарисеями, и у вас уже дырка в ладони. А он на меня вдруг как крикнет. «Замолчите, Иван, что вы несете?» Никогда его таким не видел. Ваня бросает истлевшую сигарету в банку для окурков и сокрушенно качая головой уходит вверх по лестнице. «Интересно, что Ваня делает сейчас в хосписе? Просто сидит где-нибудь в церкви?» «Это твой Ваня? Интересный кадр. Сегодня вызвался коридор мыть», — говорит Дина, будто подслушав мои мысли. «Так старался, что швабру сломал». «Постеснялся признаться и возюкал руками». «Весь второй этаж без швабры помыл бедолага». «Он не мой кадр», — улыбаюсь я, глядя Ване вслед. хотя это, возможно, и к сожалению». Слава опять высовывает голову в приоткрытую дверь, проверить, что и как снаружи. Из-за его спины вижу, что толпа за барьерами поредела. Но добрая половина журналистов осталась ждать развития событий. Полицейские и гвардейцы по-прежнему ничего не предпринимают. Даже носатый майор перестал гаркать в свой мегафон. «Нам приказали убраться до шести», — говорит Слава. «Вот и посмотрим, что они после шести придумают. Штурмовать нас будут». «Ха! Тут двери попробуй сломай, как в крепости. А на всех окнах решётки из чугуна. Такие болгаркой не возьмёшь. Будет потеха на радость мировой прессе. Вы когда докурите, дверь на засов заприте», — говорит нам Слава. И уходит к стеклянной будке охраны, где сидят его друзья-десантники, и где, насколько я знаю, есть монитор камеры наружного наблюдения. «Так, девчата, я обещал помочь в терминальном», — говорит Саша-Паша. и убегает. Я тоже хочу вернуться в палату к Алёше, но Дина задерживает меня. «Ну, как там у вас? Расскажи». Пока никаких признаков приближения приступа. «Эндорфинная ремиссия». «Похоже», говорю я. «Он ведь так счастлив, что мама приехала». «Только бы хуже не стало», — качает головой Дина. «Дина подтверждает мои страхи». Мы знаем, что после всплеска радости болезнь может отступить на день, на два, но потом возвращается с новым тяжелым, часто смертельным приступом. Гормоны радости как будто барьер, но за ним накапливается боль. И когда она ломает барьер и выплескивается вся разом... В Америке СГД пытались лечить синтетическими гормонами, но результаты были плачевные. Как правило, после короткой ремиссии Начиналась терминальная стадия. Дина знает, что Алешины приступы доводят Марию до болевого шока. Знает и то, что я собираюсь перехватить алёшину боль и, может быть, помочь Марии понять, что с ней происходит. Я благодарна Дине. Она восприняла мою способность помогать спокойно, почти как что-то обыденное. Она не лезет с расспросами, но, вижу, она тоже с волнением ждет. «Что будет с Алёшей и Марией?» «Ох, как же она решилась!» — вздыхает Дина. «Наверное, мы и представить не можем, чего ей стоило». Сегодня случайно услышала её телефонный разговор. Я не могу удержаться, чтобы не рассказать Дине. Я не подслушивала, просто возвращалась в палату, а она как раз говорила по телефону и подошла с той стороны близко к двери, наверное, чтобы не разбудить Алёшу. Я уже взялась за ручку, и тут слышу ее голос. «Да, я знаю, что ББ никогда не дает задний ход. Знаю, что вы будете продолжать, чего бы это ни стоило. Но я также знаю, сколько денег отвалено на программу реорганизации хосписов и куда они сейчас растекаются, и чьи подписи стоят под всеми документами. И что на эти деньги хосписы могли содержаться еще года три». А потом она сказала, «Угрожаю». «Нет, по-моему, это вы мне угрожаете, мне и моему сыну». Не знаю, с кем она говорила, но, кажется, со своим начальником. А начальник у неё, сама понимаешь, кто. И если уж так всё повернулось, то обстрелом из арбалетов мы не отделаемся. Они на нас бомбу сбросят, с землёй сравняют, только бы рот Марии заткнуть. По лестнице к нам бежит Саша-Паша, машет телефоном кричит издалека. «Ещё девять! Вот это да, представляете? Ещё девять! Ура, но пасаран!» «Чего девять, Александр Павлович?» Дина смотрит на него, как на чокнутого. «Ещё девять хосписов, так же, как и мы, отказались уходить!» Саша-Паша размахивает телефоном перед лицом Дины. «Вот, в новостях! А про нас пишут...» «Здравствуйте, вы Фомичёва? Вероника Юрьевна?» В приоткрытую дверь проскальзывает человек в джинсовой куртке. Его худое лицо украшают вислые усы, какие были в моде лет сорок назад. «Моя фамилия Карпов, я из Следственного комитета. Мне нужно задать вам несколько вопросов». «Вы по поводу моего заявления?» — возбужденно влезает Саша Паша. «Вы уж разберитесь, это было хулиганское нападение в чистом виде. Вероника Юрьевна находилась при исполнении обязанностей». «Да-да», — покорно кивает усатый. «Разберемся». Вижу, что к нам спешит Слава с одним из своих парней. Что происходит? Кто это? «Следователь», — отвечает Саша Паша. «Назорина уголовное дело завели. Давно пора прижать эту гниду». «Вероника Юрьевна, прошу вас, выйдем на крыльцо на пару минут». Усатый отступает, освобождая для меня выход. «Боюсь, мне нечего вам сказать. Никакого дела я возбуждать не собиралась», — говорю я. «И все-таки», — мягко говорит следователь, — Я ведь специально приехал. Оглядываюсь на Славу. Вижу, что он смотрит на Усатого с подозрением. «Всего две минуты, я не задержу», — просительно говорит тот. «Ника, зачем ты жалеешь эту сволочь?» — опять встревает Саша-Паша. «Засадить его, урода, пусть он знает». Во мне поднимается раздражение и на Зорина, и на Балабола Сашу-Пашу. «Ладно», — говорю я, — «две минуты, не больше, меня больные ждут». «Да-да», — да, кивает усатый Карпов. «С крыльца не уходи», — сурово говорит Слава. Усатый пропускает меня в дверь. Выхожу и невольно щурюсь от яркого света. Вижу, что все полицейские и журналисты, и даже черные гвардейцы смотрят на нас. Вдруг слышу сзади из хосписа чей-то крик. «Слава, там второй!» Тут же чувствую, как меня цепко хватают за локти, за плечи и быстро бегом волокут с крыльца. Еще не понимая, что происходит, рефлекторно пытаюсь упираться, вырываться. Хочу оглянуться, чтобы понять, гонится ли за нами слава, но и это не получается. Те, кто меня тащат, встряхивают и мотают меня, как тряпичную куклу. Они очень сильные и быстрые. Слышу голос одного из них. «А ну, раздвигай живо!» Понимаю, что это относится к полицейским, стоящим у загородок. Полицейские со скрежетом раздвигают перед нами барьеры. Еще секунда, и мы пролетаем сквозь толпу. Успеваю краем глаза заметить, что кто-то снимает меня на телефон, кто-то с камеры бежит рядом. Сразу за толпой серый вен, боковая дверь открыта. Выставляю ноги вперед, хочу упереться ими в края двери, но мои носильщики поворачивают меня спиной и закидывают внутрь. Почему я не кричу? Почему я, дура, хотя бы не кричу? «Стесняюсь, что ли?» «Поздно!» «Вж-бух!» Захлопывается скользящая дверь, и машина срывается с места. Мои локти отпускают, но руки достать из-за спины не могу. Вот это да! На мне уже наручники. Когда же они успели их нацепить? «Эй, вы чего творите? Я же потерпевшая! А ну, живо назад! Меня больной ребенок ждет!» Усатый сидит справа, запихивает в рот жвачку, отрешенно смотрит в окно. Слева — тип в черной бейсболке и с черной вахабитской бородой. Этот смотрит на меня, причем с ухмылкой. Водитель отделен от нас с железной сеткой, его лица не вижу, только глаза болтаются в зеркале. Да кто они такие? Бандиты? Пробрались в хоспис, чтобы выкрасть меня? Бред какой-то. Я потерпевшая. Да-да. — говорит вахабит Может, и потерпевшая. Разберемся. В кармане моей робы звонит телефон. Бородатый лезет за ним, вытаскивает, смотрит на экран. Не вижу, кто там звонит. Он нарочно отвернул телефон от меня. — Мне нужно ответить. Нужно ответить. Телефон настойчиво трезвонит. — Дайте мне ответить. Бородатый сбрасывает звонок, жмет на кнопку выключения и сует телефон себе в карман. «Давай выключу пока, а то сильно нервничаешь». «А ну, отдай живо!» — начинаю беситься я. «Там больной ребенок, он умрет без меня! Мой ребенок!» Слева доносится равнодушный голос усатого. «Не бреши, нет у тебя детей». «Сволочи, да что же это?» Оглядываюсь назад, насколько могу повернуться. Вижу в заднем окне удаляющиеся ворота хосписа. «Эй, вы! А ну-ка!» пытаюсь перелезть через Бородатого, пробраться к двери. «Зачем? Как я смогу открыть ее?» Вахабит хватает меня за плечи, силой сажает на место. «Э, девушка, не надо, а то как схвачу за нос, больно тебе будет», безлобно говорит он и продолжает крепко держать меня, пока усатый пристегивает мой ремень и дергает, чтобы он заблокировался. «Теперь у меня лишь несколько сантиметров свободы, Стараюсь успокоиться и сменить тактику. Так, парни, что происходит? Куда мы едем? К следователю я же сказал, подает голос усатый. А вы кто? Мы-то опергруппа. Усатый чавкает резинкой. И что все это значит? Ничего не значит. Протокол составим, тогда будет что-то значить. А пока просто задержание. Почему задержание? За что? На каком основании? Следователь объяснит. «А вы кто?» «Ты нормальная, да?» — вступает бородатый. Опер группа сказали уже». Перед лицом у меня оказывается пластиковый бейдж в руке Усатого. Читаю. «СНК? Наркоконтроль?» «Вот именно». «А при тут...» «Это тебе лучше знать, при тут наркоконтроль». Усатый убирает бейдж и смотрит на меня, наклонившись вперед и вывернув шею. Смотрит с открытой неприязнью, даже с брезгливостью. Вблизи вижу, что свои идиотские усы он носит, чтобы скрыть шрамы от операции. Должно быть, родился с волчьей пастью. Так, Ника, великая и ужасная крутая Ника. Думай, что делать, как выбраться, как остановить эту машину, как заставить их отпустить тебя. Думай, там Алеша, там Мария, там жизнь и смерть. Там всё решается, висит на краю пропасти. Сейчас. Усатый опять отворачивается к окну. Влетаем в тоннель, в пунктир тёмных провалок и вспышек жёлтых фонарей. Думай, что им сказать. Упросить? Разжалобить? Разыграть какой-нибудь припадок? Да видели они всё это. Начать заигрывать? Ха, ты смешная, Ника. Припугнуть? Может рассказать про Марию, про то, что речь идёт о её сыне? Не поверят. А если они слышали про Марию в новостях? Да какой там? Радио и сайты, которые могли о ней сообщить для этих парней, либеральная помойка. А если даже и слышали, она теперь враг. Даже хуже врага, перебежчица. И эти только обрадуются возможности сделать ей зло. «Ника, ну же! А что тут придумаешь? Если и можно что-то сделать, то только откупиться». «Господи, чем? Чем ты откупишься? Это же наркоконтроль. Статья 228, от восьми лет и выше. Наверняка тут речь идет о миллионных откупах». «Ника, думай, тупая шалава. Тебя ведь уже заметали за наркоту. Точнее, не тебя, а Дэвида. Помнишь, лет пять назад, в бухте Холонг? И чего нас понесло в этот Вьетнам? И зачем только Дэвид вздумал курить косяк прямо в арендованной лодке?» И наш лодочник, тихий маленький вьетнамец, тут же сдал нас, помяукал что-то в телефон, глядя на нас с умильной рожей, и на берегу нас уже ждали трое полицейских, таких же плюгавых, как и все местные, в таких же, как у всех соломенных колпаках и в какой-то смешной скаутской форме. А дурень Дэвид еще пытался качать права и не давал им обыскать рюкзак, где лежал пакет с травой, и орал на них по-английски. «Если бы не мой российский паспорт», «Гнить бы нам до сих пор в какой-нибудь ханойской яме с крысами. Или только Дэвиду». «Рюсы, рюсы, нга!» — лопотали полицейские и отталкивали меня. «Рюсы, гоу хоум!» А сами уже доставали наручники для Дэвида. А я хватала их за руки и причитала. «Ноу, гайс! Хи из май хасбенд! Ноу! Пожалуйста! Сиву Лонг Чо! Раша, Вьетнам, тень Тиньбан, Дружба! Америка исшит!» И прокатило. Они забрали только Дэвидов настоящий Патек Филипп и мои китайские Радо, и дешёвый кулон с белым опалом, и ещё баксов 300-400. Ну и траву, само собой. И что? И зачем ты сейчас об этом вспомнила, идиотка? Скорее всего, это были никакие не полицейские, обычные разводилы. Да и хрен с ними. В любом случае, сейчас и тремя Патек Филиппами не откупишься. А вспомнила ты это, потому что боишься. И не за Алёшу и Марию, за себя. А Дэвид, твоя обычная внутренняя защита, ты всегда цепляешься за него, когда тебе плохо. Вылетаем из тоннеля, впереди пробка. Громко крякает пугалка. Похоже, это мы крякаем. Наверное, у нас и мигалка есть. Нам дают дорогу, освобождают левый ряд. Ника, думай уже. Почему тебя замели? Из-за протестов в хосписе? Считают тебя главной зачинщицей? Да ладно. В любом случае ты — только одна из. Тогда почему? Кто-то тебя подставляет? О, вот черт! Ведь кто-то тебя подставляет. Похоже, приехали. Огибаем бетонные кубы перед воротами, как будто кто-то собирается атаковать их СНК на танке. Перед нами отъезжают ворота со спиралью колючки верху. Меня отстёгивают от сиденья и ведут к боковой двери четырёхэтажного дома. Дом раскрашен неожиданно ярко. На фасаде психоделические жёлтые лиловые полосы. Поручили раскраску арестованным кокаинистам. Пока меня волокли к машине от хосписа, с меня слетели сабо. Так что я топаю в белых махровых носках. Шапочка тоже слетела. Мотаю головой, пытаясь откинуть с лица рассыпавшиеся волосы. Наручники с меня так и не сняли. Бородатый ваххабит придерживает и направляет меня за локоть. Перед дверью, к которой мы идем, большая лужа. Останавливаюсь на ее кромке. Усатый шлепает по луже к двери, а ваххабит подталкивает меня. «Давай, идем, ну!» Потом соображает, что я в носках, дергает меня в сторону и обходит со мной лужу. И на том спасибо. Внутри здания минуем пост охраны и поднимаемся на второй этаж. Кабинет, куда меня вводят, похож на нашу процедурную. Всё в нём белое, железное, даже решётка на окне белая. Только лежанки нет. «Отдайте телефон. Я имею право на звонок». «Э, ты со следователем будешь говорить про телефон?» Вяло бросает ваххабит и уходит. «Со мной в кабинете остаётся усатый, садится за стол» достает из ящика какие-то бланки, начинает писать. Мне сесть никто не предлагает, поэтому сама сажусь на стул у стены. Руки, скованные за спиной, позволяют сидеть только на краешке стула. То, что со мной происходит, перестает быть абсурдной неожиданностью и начинает все больше давить, как страшная реальность. И я, кажется, догадываюсь, что случилось. Сволочь, вот сволочь. Только он, только Зорин мог это сделать. И если он меня действительно подставил, то что это значит? Что у них может быть на меня? Подложные результаты моих анализов? Подтасованные цифры в журналах расхода препаратов? Да, ко всему этому он имеет доступ. И тетка из нашего СНК с ним все время якшается, может и квасить с ним на пару. Значит, меня обвинят в краже с целью потребления. А если с целью сбыта? у, -у, -у тут и десяткой не отделаешься. Я ведь когда-то изучала эту проклятую нарко-статью 228, которая висит над всеми нами в хосписе, как дамоклов меч. Возвращается бородатый ваххабит, приводит двух парней бомжеватого вида. Они остаются стоять у дверей. Усатый отрывается от писанины, говорит. «Так, Фомичёва». «Это поняты Сейчас мы тебя обыщем в их присутствии. Встань». «Обыщут?» В животе появляется колючий холод. «Как это они будут меня обыскивать?» вахабит берет за локоть, заставляет встать. Сразу же уверенно лезет в карман моей робы и достает прозрачный пакетик, туго набитый какими-то белыми пилюлями. «Твоё?» — спрашивает усатый. «Что? Что это?» «Нет, не моё, конечно». я так и думал гнусавит усатый понятые подойдите распишитесь бомжеватые типы подходят к столу чиркают что то в бумажках и молча выкатываются из кабинета на этом обыск заканчивается ваххабит снимает с меня наручники но только затем чтобы перецепить их вперед фомиччево подойди распишись усатый пододвигает листки на столе и кладет сверху ручку «Ничего подписывать не буду. Дайте позвонить. Вызовите адвоката. Я отступаю назад и опять сажусь на стол». «Какой тебе нахер адвокат?» — брезгливо кривится усатый. «Американского кинана смотрелась Это задержание, чтоб ты понимала. Тут адвокатов не бывает. А не подпишешь — это уже отказ сотрудничать. Усугубление. А тебе и так хорошо светит, чтоб ты понимала». Пакет с белыми пилюлями валяется на столе. «Вы ошиблись, ребята», — говорю я. «Чего это «ошиблись»?» — с издевкой говорит усатый. «В нашем хосписе таких пилюль не бывает. Все препараты в ампулах». Пару секунд усатый ваххабит смотрят друг на друга и вдруг разом начинают ржать. «Ты нас поймала», — давится от смеха усатый. «Прижучила нах. Как же мы облажались!» «Да класть мы хотели, чего там есть в твоём хосписе. И класть на то, кто ты есть сама, лепила или купчиха. Короче, кончай цирк, Фомичёва, иди подписывай». Я молча сижу на стуле и смотрю на свои скованные руки. Наручники сделаны из чёрной пластмассы, только зубчатые дужки замков железные. Всё это — игра. Сейчас меня снимут эти игрушечные наручники и скажут — «Ладно, Фомичёва, мы пошутили, мы просто артисты, и нам заплатили, чтобы мы тебя как следует напугали. Не обижайся, вот тебе бабла на такси и катись в свой хоспис». А если это не игра, то какой-то бред. И сейчас появится кто-то разумный, накричит на этих мудаков, и опять-таки даст мне денег на такси, и я помчусь к Алёше и Марии. «Да и хер с тобой, не подписывай. Потом вспомнишь, пожалеешь». Усатый поворачивает к себе листки и делает в них какую-то короткую запись. «А вот пальцы твои мы снимем, это уж положено, так что не рыпайся». Он достает из стола кейс, открывает. Там оказываются какие-то флаконы, резиновый валик. Усатый кладет в кейс листок с десятью пустыми квадратами и прижимает его рамкой на пружине. «Давай сюда пальцы», — командует он, надевая резиновые перчатки. Я продолжаю сидеть, глядя в пол. В следующую секунду ваххабит хватает меня за плечи и тащит к столу. Пытаюсь упираться, но он вцепляется мне в волосы и тянет голову назад, так что могу смотреть только в потолок. Чувствую, как усатый берет меня за руки и тычет мои пальцы во что-то непонятное. Ах, да он прижимает их к пакету с пилюлями, чтоб на нем остались мои отпечатки. Вот гады. Потом чувствую, как по моим пальцам катается валик с краской, как они по очереди прикладываются к бумаге, Слышу, как захлопывается кейс. Ваххабит отпускает мои волосы, приговаривая «ну всё, всё», совсем как доктор, закончивший неприятную процедуру. Смотрю на свои руки, измазанные чёрной краской. Никто, конечно же, не собирается дать мне салфетку, чтобы вытереть их. Усатый сдирается своих рук перчатки, швыряет на пол. Кажется, он распаляется всё больше. Перегибается через стол, дышит мне прямо в лицо. Бросаю на него короткий взгляд. «Ух ты! Вот это зрачки так зрачки! Да он точно под кайфом!» «Так, Фомичёва!» — с тихим бешенством говорит он. «Сейчас мы тебя в камеру. Но только знаешь что? Нет у нас свободных камер, и женских камер тоже нет. Так что придётся тебе посидеть с мужиками. Ты как хочешь, туда, где побольше?» «Или с тем, кто покруче?» Сжимаю свои черные руки в замок. Смотрю на них, только на них. Посмотреть на Усатого меня сейчас не заставить никакой силой. «Что он такое говорит?» «Нет, не может быть. Это двадцать первый век и страна, которая пыжится казаться цивилизованной». «А, Фомичева, ты выбрала уже», — сипит усатый. «Э, ладно тебе, Влад!» — это голос ваххабита. «Хочешь, чтобы она тут наделала со страху?» Слышу, что Усатый не то зафыркал, не то захрюкал. Со скрежетом двинул стул и плюхнулся на него. «Девушка, давай не бойся, он шутит. Найдем тебе камеру. Подойди еще сюда, стань тут, фотографию твою сделаю». Вахабит подводит меня к стене, на которой висит доска-растомер. В руках у него маленькая фотокамера. «Давай смотри на меня. Так, давай волос тебе поправим». Он пятернё убирает мне волосы с лица. Стою у стены, стараясь унять дрожь. Коленки ослабли так, что хочется сесть на корточки. Живот схватывают отвратительные и стыдные спазмы. прижимая к животу руки в наручниках. «Так, девушка, теперь на бок становись, смотри туда, на окно». Краем глаза вижу, что усатый сидит, навалившись на стол, уронив голову на руки, не шевелится. Ваххабит подходит к столу и жмёт на кнопку сбоку под крышкой. Откуда-то издалека доносится звонок. Через минуту является дистрофичный паренёк в полицейской форме, которая велика ему размера на три. «Отведи в ВВС!» — говорит ему ваххабит и, наконец, снимает с меня наручники. «Нет», — опять перецепляет назад. «Да чтоб вас!» Паренёк берёт меня за локоть и ведёт по коридору. Проходим решётчатую дверь и идём вдоль камер. То, что это камеры, я понимаю сразу, потому что все двери железные с трафаретными номерами и одинаковыми надписями. Закрывай на два оборота. Наконец, останавливаемся. «К стене лицом!» — говорит мой провожатый и отпирает дверь. «Заходи!» В камере вижу четыре койки, стоящие вдоль стен. К моему облегчению все они пустые, в камере — никого. Конвоир снимает с меня наручники. «Ох, наконец-то!» Ни слова не говоря, уходит. Закрывая дверь, щелкает замком два раза. По инструкции. Окно в камере забрано изнутри железной сеткой. Койки без спинок, примитивные железные лавки. На них лежат свернутые тощие матрасы. Сажусь на ближайшую койку. Меня жутко знобит. То ли от пережитого страха, то ли опять начинается та же непонятная лихорадка. Обхватываю себя руками, трясусь так, что лязгают зубы. Пытаюсь завернуться в матрас, согреться. Щелкает замок. Входит тетка в униформе, в пилотке, нахлобученной поверх рыжей завивки. Приносит одеяло, подушку, простыню, кладет возле меня на койку. Несколько секунд стоит надо мной, пристально смотрит. Поднимаю глаза. Тетка, вся рыжая, веснушчатая, разглядывает мое лицо. — Тебя били? — Чего? «Не понимаю я». «Ничего», — говорит тетка. «А почему без обуви?» Слетели. Тетка равнодушно кивает и уходит. «Зачем?» — она спрашивала. «Зачем?» «С каждой минутой все абсурднее, все невозможнее. Где я? Что теперь? Моя жизнь сломана? Вот так легко и просто? Раз и сломана. У меня больше нет моей жизни». Чёрные руки, серые стены, грязный матрас, дверь, закрытая на два оборота, сортирный уголок за низкой загородкой. Мне очень нужно туда. Но нет сил встать и сделать три шага. Сижу и трясусь. Жалкая, униженная, великая и ужасная Ника, до смерти перепуганная каким-то жлобьём.